Поленов. Секретная радость. Он ехал по Москве. Такой новый, такой переделанный. Все старые дома превратились в новостройки, а ветхие дворы, заросшие крапивой и покрытые щербатым асфальтом, в оазисы европейскости со стриженными газонами и блестящей новенькой плиткой. Лучше ведь стало. Очевидно, лучше. Наряднее, но чужое. Какое-то все близкое не из его юности. А ведь должны быть такие места, которые вызывают ощущение «хочется вернуться», где все постоянно и неизменно, где всегда настигает чувство, что большего тебе и не нужно, а значит, можно не суетиться, не думать о мелочах, а попытаться нащупать что-то главное. И вот навели лоск повсюду и уничтожили это ощущение времени властно. Не к чему возвращаться, все снесено, замыщено и перестроено. И может заново быть перепаханым и перестроенным. Нету смысла, нету главного. Нельзя ничего полюбить, нельзя ни к чему прикипеть сердцем, все может быть изменено помимо твоей воли и заменено ненастоящим. Новое побеждает давно существующее. Новое может нравиться и даже должно нравиться, поправил себя Поленов, положение обязывает, как все инновационное, как все, на чем есть печать, драйв, актуальность, современность. Но это нельзя полюбить. Хотелось укрыться от всего прогрессивного в своем уютном, обжитом. Когда ворота усадьбы распахнулись перед автомобилем, он с облегчением открыл окно автомобиля и глубоко вдохнул. Наконец-то! Тут же, едва очутившись на своей территории, велел затормозить и вышел из машины. Дальше пошел пешком. Собака почувствовала возвращение хозяина и мчалась от крыльца. Длинная шерсть развивалась, уши трепетали на ветру. Кинулась к нему, подставляя бока, облизывая руки, которые тут же потянулись гладить. Добежала с ним до дома Флоры и сына. Сын лежал в детском шезлонге, сучил ручками и ножками, самозабвенно расплывался в беззубые улыбки. Чему? Дети и собаки. Как они достигают такого упоения жизнью, такой радости? Хотелось оставаться с ними... держать их возле себя и напитываться этой радостью. Он ведь не хотел ребенка, точно не от нее и не сейчас, и вообще эта тема закрыта, так он себе говорил. Помнил, что беременность воспринял как проблему, как угрозу его положению, и вот внезапно счастье. Опасность и счастье оказались тесно сплетены. Счастье или свобода? К счастью, идешь, отказываясь от свободы». В последние недели он много думал об отце, о том, что окончательно воплотит что-то, заложенное им, что больше не может смотреть на свою жизнь, как на что-то изолированное, что только теперь, сам став отцом, нашел своего отца, хотя тот был всегда рядом и воспитывал его в любви. Теперь, когда отца давно уже нет на свете, Он вдруг во всей полноте ощутил, что папа всегда рядом, на каком-то другом уровне, и что истинная жизнь начинается с жертвы, даже если это будет последнее действие в этой самой жизни. Жертвуя безопасностью, свободой, и покоем, ты получаешь самого себя, свою правду. Что-то перевернулось в душе из-за ребенка. Он вынул малыша из шезлонга, взял на руки... приятная тяжесть, запах молока и детской какашки, глаженого белья. Флора тревожно взглянула, он не заметил, закинул ребенка на плечо и, похлопывая по крошечной, хрупкой, словно щенячьей спинки, пошел в сад. Целовал и гладил, дул в носик и щекотал пятки, крутил и качал, нюхал макушку и гладил тонкие волосики. Он даже не представлял, что в этот момент придумывает себе Флора, какие страшные картины рисует ее воображение. Если бы между ними еще сохранялась какая-то откровенность, то он бы узнал, что каждый раз, когда, едва кивнув ей, берет младенца на руки и уходит с ним в сад, в траву, в свой дом, сердце Флоры падает в пятки, и она леденеет от мысли, что ребенка у нее забрали навсегда. что Поленов унес его, чтобы отдать уже в детдом, в интернат, на воспитание и усыновление, что он поторопился и исполнил свою угрозу раньше, чем обещал. И в те минуты, когда он вглядывается в дымчатые глазки и маленький розовый кулачок сжимает его палец, она обмирает от тревоги, что больше не увидит сына. Он не заметил, что она стала прятать ребенка. что все чаще, к моменту его прихода, малыш оказывался спящим. тш Не трогай, не говори, не шуми, он спит!» Если бы она могла читать его как книгу, то... Нет, пожалуй, даже тогда она не проникла бы в его чувства и намерения, потому что Поленов и сам для себя еще не облег это в слова. Это еще не стало намерением, оставаясь лишь смутным чувством. Он начинал любить этого ребенка. В тот день заскочил буквально на пару минут. Времени на самом деле не было. Внезапно обрушившиеся рабочие проблемы норовили затмить собой все, но слишком уж хотелось взглянуть на малыша. Младенец спал так мирно, что, казалось, даже не дышит. Умиление и страх одновременно. «Не буди!» — строго прошептала Флора. Он потоптался рядом с кроваткой. Флора отошла в другой конец комнаты, как бы намекая, что и ему, Поленову, надо отойти и не тревожить ребенка. Но малыш вдруг проснулся. Не издал голодного, недовольного писка, не зажмурился, не испугался, а улыбнулся. Беззубая, обезоруживающей, летучей улыбкой, такой пронзительно чистый и искренний, что Поленов понял. Сам сейчас расплачется. Улыбка уже испарилась с лица младенца. Он причмокнул и снова закрыл глаза. Поленов молча развернулся и вышел. Закрывая за собой дверь, Флора не окликнула и ни о чем не спросила. Он со всей ясностью вдруг почувствовал — «Ребенок здесь не лишний». Он сам не мог поверить, что еще пару месяцев назад говорил про неуместность детей в этой усадьбе и что нужно его, сына, куда-то отдать, спрятать, замаскировать. Нет, он не лишний. Он, возможно, самый нужный здесь человек. Наследник. Поленов бродил по кабинету, перелистывал бумаги, открывал и закрывал файлы. В дверь постучали. На пороге стояла Марина. Внезапно, как щелчок, вот кто! Вот кто по-настоящему лишний в этом доме! Лучше бы она исчезла! Встречаются людские души, к познанию которых нет ни малейшего интереса. Наоборот, хочется их развидеть и раззнать. Она из них. Марина не решалась зайти в кабинет. Стояла на вершине лестницы и что-то говорила. Слова проходили мимо него, словно Марина разевала рот беззвучно, как пойманная рыба с рассеченной крючком дрожащей губой. И такое искушение вдруг охватило — стереть ее, оттолкнуть, точнее, толкнуть туда, в глубину лестницы. Он буквально увидел, как она падает вниз по ступеням. Стало страшно и одновременно легко. «Искушение! Какое искушение!» — думал он поглубже, засовывая стиснутые кулаки в карманы брюк, чтобы не сделать то самое легкое прощальное движение. Захлопнул дверь, чтобы не... И тогда он понял, что именно должен сделать.